Глава 9. 4 декабря, воскресенье, 10 утра. Игра Убийца была запущена 6 ноября, в воскресенье, в час дня. Через три часа исполнится ровно 4 недели с момента ее старта. Когда я только обнаружил отсутствие кнопки «Выход», я подумал, что это системный баг и что если я подожду достаточное время, то смогу разлогиниться. Потом безликий ГМ Акихика Каяба сообщил нам условия выхода из игры – пройти все 100 уровней «Айнкрада». «Я ожидал, что наше заточение продлится около 100 дней, исходя из того, что мы будем проходить по уровню в день. Однако с тех пор прошло уже 4 недели, а мы даже до второго уровня еще не добрались». Сейчас я могу лишь посмеяться над своей тогдашней наивностью. Но в зависимости от результата сегодняшней атаки на босса, мы можем оказаться в ситуации, когда даже говорить не придется о сроках нашего освобождения. 44 игрока собрались сейчас на площади у фонтана Таубаны. Похоже, это самый сильный отряд, какой только возможно сейчас собрать. Если так случится, что рейд-группу перебьют, нет, даже просто если она понесет большие потери, слух немедленно распространится по стартовому городу. Отчаяние, САУ пройти невозможно, это все разлетится по всему первому уровню». Чтобы собрать вторую рейд-группу, понадобится безумно много времени. Фактически, сразиться с боссом второй раз будет уже невозможно. Даже если бы мы захотели повысить наш уровень, чтобы вновь бросить вызов боссу, мы уже достигли предела эффективности набора опыта на монстрах первого уровня. Все зависело от того, изменилась ли сила босса по имени Лорд Кобальд Злой Клык, по сравнению с бета-тестом или нет. Того короля кобальтов, которого я помню, группа такой численности с нашими уровнями, навыками и снаряжением могла одолеть без проблем и без потерь. Ну и второе обстоятельство. «Поскольку тут вовлечены наши жизни, сможем ли мы сохранять хладнокровие до конца? Я думал, пока мой мозг не перегрелся. Потом внезапно заметил рядом с собой игрока. Игрок коротко вздохнул, я неловко улыбнулся. Раперистка по имени Асуна, чье лицо скрывалось под капюшоном, выглядела в точности так же, как позавчера утром, когда мы с ней впервые встретились». Стремительная, как метеор, и острая, как стальной клинок. Я по сравнению с ней выглядел совершенно издергавшимся. Пока я глядел на нее, она внезапно повернулась и сердито уставилась на меня в ответ. «Чего смотришь?» Тихий, но полный напряжение шепот заставил меня замотать головой. Плохое настроение Асуны сегодня утром было вызвано, по ее слухам, чашкой испорченного молока, которым я ее угостил, но сам я ничего такого не помню». «Не, ничего». Тут же машинально ответил я. Асуна вновь пробуравила меня взглядом, острым как кончик ее рапиры, после чего отвернулась. Мне подумалось, если сегодня все пойдет по плану, мы с ней опять окажемся вдвоем в партии, просто потому, что мы лишние. Пока я об этом раздумывал... «Эй!» Со спины раздался голос, который никак нельзя было назвать дружелюбным, и я повернулся к его источнику. Там стоял игрок с короткими каштановыми волосами, острые пряди которых торчали в разные стороны, как иголки кактуса. Невольно я поежился. Сегодня, несмотря на то, что игроков собралось множество, именно его лицо мне хотелось видеть меньше всех. Кибао. Стоя перед ошарашенным мной, Кибао злобно смотрел снизу вверх, затем тихо произнес: «Слушай сюда. Сегодня стой сзади и не рыпайся, понял? Вы всего лишь поддержка». «Меня трудно назвать белым и пушистым, но тут я просто не знал, как реагировать». «Только вчера я отказался от его предложения в 40 тысяч коллов, а это невероятно большая сумма». «Плюс ко всему он пытался скрыть свое имя. Любому, у кого есть хоть капля здравого смысла, должно быть ясно, какая неловкая получилась ситуация. Если бы мы поменялись ролями, я бы к нему и на 20 метров подойти не решился». Тем не менее, отношение кебао было таким неприятным, что от моего первоначального намерения ответить, разумеется, не осталось и следа. Потом эти его отвратные щеки задергались, и он выплюнул. Вы, ребята, не рыпайтесь! Если какие мелкие кобальты пройдут сквозь мой отряд, их можете брать! «Для усиления эффекта Кибао плюнул на землю виртуальной слюной, потом развернулся и отошел. Я глядел ему в спину, пока он возвращался к другим членам отряда Е. Я по-прежнему стоял столбом и вздрогнул от раздавшегося рядом голоса». «Что это было?» «Разумеется, упомянутые вы, ребята, включали в себя и Асуну -сан. А лично мне ее вид сейчас внушал на 30% больше ужаса, чем ее же сердитый взгляд совсем недавно». <связать> Это может он хочет, чтобы одиночки не вели себя через чересчур нагло? Я произнес эти слова, не думая особо, но тут мне в голову пришла другая мысль. Возможно, он хочет, чтобы бета-тестеры не вели себя чересчур нагло. Если так, то, судя по поведению Кибао, он уже решил для себя, что я бета-тестер. Но на каком основании? Даже крыса Арго не стала бы продавать информацию о том, был ли тот или иной игрок бета тестером И до сих пор я даже слово «бета» не произносил. Вновь страдая от неприятного ощущения, такого же, как вчера, я буравил глазами спину Кибао. «А?» Я вдруг заметил кое-что, что заставило меня издать этот звук. Вчера этот человек предлагал мне 40 тысяч коллов. Огромные деньги за мой закаленный меч плюс 6. Это факт. Разумеется, его намерение было воспользоваться им в сегодняшнем сражении с боссом. Меч улучшен на 3 очка прочности, что увеличило его вес. Оставляя в стороне вопрос, как он сможет внезапно овладеть таким тяжелым мечом, он явно хотел заполучить мощное оружие, чтобы повысить свой статус и репутацию. Ничего удивительного в таком мотивации нет. Однако, если все так, то эти 40 тысяч колов он уже должен был потратить на усовершенствование своего снаряжения. Да, так должно быть. Однако и чешуйчатый доспех, и меч за спиной кибао были теми же, что и вчера. Это снаряжение нельзя назвать плохим, но на 40 тысяч его можно было бы заметно улучшить, и время на это было». По правде сказать, рапира на поясе, стоящей рядом со мной Асуны, по моему вчерашнему предложению, была заменена с обычной железной рапиры, приобретенной в магазине, на воздушный флирет плюс 4, выпавший из монстра. В конце концов, сегодня мы все можем погибнуть, так какой смысл держать сорок тысяч коллов? Однако на этом месте мои мысли были прерваны. Я и не заметил, как синеволосый рыцарь Диабель вышел к фонтану. Своим красивым голосом он заявил. «Друзья, это, возможно, несколько неожиданно, но я благодарю вас всех. Я очень признателен, что все 44 человека собрались здесь, ни один не остался дома». После этих его слов громкие возгласы сотрясли площадь. Затем обрушился водопад аплодисментов. Я прекратил гадать и тоже поднял руки, чтобы поаплодировать. Улыбнувшись всем, рыцарь сжал правую руку в кулак и продолжил выкрикивать. «Сейчас я могу вам сказать!» «Я серьёзно думал отменить рейд, если хоть один человек не явится. Но подобное беспокойство просто оскорбительно по отношению ко всем вам. Я очень рад, что у нас получилась лучшая рейд-группа. Да, даже если людей меньше, чем могло бы быть». Несколько человек засмеялись и засвистели. Кто-то сжал кулаки, подражая Диабелю. Я не хотел выискивать о грехе в командовании Диабеля, но, на мой взгляд, здесь было слишком много возбуждения. Излишнее напряжение может привести к страху, действующему как яд, но перевозбуждение тоже имеет отрицательные стороны, например, беспечность. Во время бета-теста поражение, вызванное излишним энтузиазмом, воспринималось с юмором, но здесь неудача может стоить игроку жизни. В подобной ситуации лучше бы игрокам не перевозбуждаться». Раздумывая обо всем этом, я оглядел другие отряды. Лидер группы «Б» Эгель с двуручной Сигирой и еще несколько человек стояли, скрестив руки на груди, с суровыми лицами. В критической ситуации они не подведут. Кибао из группы «Е» e стоял ко мне спиной, так что его лица я не видел. Игроки продолжали шуметь, Диабель поднял руки и восторженные крики постепенно утихли. Друзья, сейчас я хочу сказать вам вот что! Его правая рука опустилась к левому бедру, и он с громким лязгом извлек свой серебрящийся меч. «Мы победим!» Над Таубаной разнесся долгий протяжный крик. Он напомнил мне ситуацию месячной давности, когда 10 тысяч человек разом кричали на площади стартового города.